О чём ты говоришь? Объясни, умоляю. Не могу. Не имею права. Да, понимаю, уступила девушка. Но неужели я ничего не могу для него сделать? Абразин вздохнул. Правда, подлинная правда, и только она должна быть извлечена из его памяти, где она так долго лежала захороненной. Возможно, я знаю способ добиться этого, но он Ужасен, ужасен. Аврели может его и не выдержать. Где он может быть сейчас? Амбразин тихо спросила девушка и увидела, как старый наставник императора застыл и напрягся от её вопроса. Его глаза затуманились, всё его существо казалось отдалось некоему внутреннему усилию. Возможно, в опасности, произнёс Амбразин чужим металлическим голосом. Ливия придвинулась чуть ближе и в изумлении уставилась на старика. И вдруг поняла, что он не здесь, он где-то далеко. Его ум, а возможно и душа, блуждали по каким-то мистическим тропам, и следы от далёкие места, заснеженные склоны, неслись между горами вместе с ветром, свистящим над еловыми лесами и ледяными пиками, рассматривая поверхность замёрзших озёр. Безмолвно и невидимо, как ночная птица, высматривающая себе жертву, Ливия промолчала и села чуть в стороне, погрузившись в собственные мысли. Она прислушивалась к мягкому плеску волн, ударявшихся о понтон. Холодный северный ветер разметал облака, обнажив на мгновение лунный диск. Лицо Амброзина, освещённое бледными лучами, выглядело как восковая маска. Даже глаза у него были белыми, пустыми, немигающими, как у мраморного изваяния. А рот при этом был открыт, как будто старик кричал, но ни единого звука не вырывалось наружу, и даже пар дыхания не поднимался от его губ, словно образин вообще не дышал. Резкий крик птицы, словно бы попавшейся в чьи-то когти, разорвал глубокую тишину леса. Эврели мгновенно проснулся и широко открыл глаза, напряжённо всматриваясь в темноту. Потом осторожно потряс Ромола, совернувшегося рядом с ним. "Нам надо уходить, в Ульфила где-то рядом". Ромол испуганно огляделся по сторонам, но всё вокруг казалось недвижным и спокойным, и луна, выглянувшая из-за облаков, висела над вершинами елей. "Быстрей", настаивал Эврели. "Нам нельзя терять время". Он быстро надел на коня мунтуг и, взявшись за уздечку, повёл юбу по тропе через лес, как можно быстрее. Ромул почти бежал рядом с ним. Что-то там увидел, шёпотом спросил мальчик. Ничего. Меня разбудил крик, крик тревоги. Он у меня инстинкт, я просто ощущаю опасность после стольких лет войны. Бежим, Ромул, мы должны прибавить хода, как можно скорее. Они вышли из леса и очутились на открытом пространстве, покрытом сплошным одеялом снега. Луна продолжала лить на землю мягкий свет, и Аврелий рассматривал след колёс, пересекавших луговину и уводивших вниз, в долину. "Сюда", показал он. "Если тут проехала телега, значит, под снегом крепкая почва. Мы можем наконец сесть в седло, но поскорее запрыгивай". "Но, Аврелий, там же никого?" Аврелий даже не дослушал. Он схватил мальчика под руку и поднял его в седло, и сам сел за ним. Легионер легко коснулся пятками боков коня, и Юба тут же пустился в голоб по следу телеги через снежный луг. Вдали виднелись темные очертания деревенских домов, и Аврелий заставил коня еще прибавить ход. Когда они приблизились к первому домику, их встретил отчаянный собачий хор, Так что Аврелий сразу повернул в сторону, не вниз к одной долине, а к небольшому холмику, с которого можно было увидеть всё речное русло. Осмотревшись, и легионер облегчённо вздохнул и позволил Юбе дальше шагать неспеша, чтобы и конь тоже мог перевести дыхание. Неутомимое животное, выдыхая клубы пара, нетерпеливо фыркало, как будто само хотело скакать во весь опор. Возможно, Конь тоже ощутил приближение опасности. Вулфила со своими варварами выехал из леса и сразу же увидел следы на девственном снежном покрове следы лошади и следы телеги, уходящие вниз по склону. Один из солдат спрыгнул на землю и внимательно всмотрелся в отпечатки конских копыт. На заднем левом копыте только три гвоздя, а передние отпечатки глубже задних. Значит, лошадь несёт какой-то груз между седлом и шеей. Это они, наконец-то, воскликнул Вулфила. Ну теперь мы их возьмём, им не уйти. Он взмахнул рукой, приказывая всем следовать за ним, и галопом помчался вниз по склону. С ним было больше 70 солдат, и они подняли в воздух целые облака снега, засверкавшего в лунном свете. Жители деревни, уже разбуженные собаками в страхе и изумлении, наблюдали за отрядом, промчавшимся мимо их домов и тут же растаявшим вдали. Каждый из крестьян счёл своим долгом перекреститься, ведь никто, кроме проклятых душ, удравших из ада, не мог носиться вот так по ночам. А эти явно искали для себя какую-то жертву, чтобы её вергнуть в гиенну огненную. Крестьяне поспешили захлопнуть и запереть ставни на окнах, а сами прижались ушами к дверям, дрожа от страха, пока, наконец, стук копыт не заглох вдали, а лай и вой их верных псов не перешел в жалобное поскуливание. Холодный свет зимнего рассвета начал уже просачиваться сквозь тонкий слой облаков и вскоре разбудил людей, спавших под своими одеялами. Эливия тоже поднялась, осторожно прикоснувшись ладонями к лбу и вискам. Девушке казалось, что ей всё это приснилось, что Амбразин и не думал разговаривать с ней ночью. Вот же он лежит, рядом со всеми, спит, растянувшись на овечьих шкурах, где метр стоял последнюю стражу. Он, похоже, внимательно осматривал укрытые снегом ближайшие холмы. Амбразин предлагал двинуться на север на лодке. Так что им следует быть готовыми к отъезду. Лодочник собирался взять их на буксир. Лодочник оказался человеком лет 50, коренастым и крепко сложенным, с пышной шапкой седых волос. Он был одет в вылочную тунику, и ещё на нём был кожаный фартук. Разговаривал он отрывисто и решительно. "Я больше ждать не могу", заявил он, как только увидел путников. Люди уже начинают резать свиней, им нужна соль, чтобы сохранить мясо. Но есть и другая причина для скор вотравления, и поважнее первой. Чем холоднее становится, тем больше я рискую застрять в льду. Мне ведь нужно на север. Река может встать, а я вовсе не хочу, чтобы мою лодку раздавило вщерть льдинами. Ты ведь говорил, мы можем подождать до сегодняшнего вечера. Несколько часов вряд ли так уж ухудшит дело. Возразил Амбразин. Аливия заметила, что голос старого наставника звучит слабо, как будто Амбразин смертельно устал. Да и лицо его было залято пепельной бледностью, и морщины на лбу стали глубже, словно он не спал всю ночь. "Извини", настаивал лодочник, "но погода меняется, и ты сам видишь, туман опускается, по реке плыть будет опасно. Это же не моя вина, что погода становится хуже". Амбразин продолжал упрашивать